Елифав. Такие люди, как Симеон и Левий, сильные сыновья Лии, могли, пожалуй, втайне посмеиваться над тем, что отец завоевал себе, как бы отторгнув его у неба, именно это разбойничье дерзкое имя. Ибо Яков не был воинствен, никогда бы он не сделал того, что сделал урский Авраам, который, когда наемники... Востока, войска Элама, Синиара, Ларсы и левобережья Тигра вторглись из-за невыплаченной вовремя дани в долину Иордана, разграбили ее города и увели в плен Лота Содомского, смело и решительно вооружил несколько сот рожденных в доме рабов и окрестных единоверцев, людей Эльберита, Всевышнего двинулся с ними большими переходами из Хеврона, догнал уходивших Эламитов и Гоев и, приведя в смятение их Арьергард, освободил множество пленников, а лота и похищенное его имущество с триумфом доставил домой. Нет, на такие дела Яков не был способен, тут он спасовал бы. Чем мысленно и признался себе, когда Иосиф завел речь об этой старой, часто упоминавшейся истории. Он не нашел бы в себе силы на это, как не нашел бы в себе, по собственному его признанию, силы сделать со своим сыном то, чего потребовал Господь. Освобождать Лота он предоставил бы Симеону и Левию, но если бы те... со своим обычным в таких случаях ужасным криком, устроили бы лунопоклонникам кровавую баню, он закутал бы свое лицо покрывалом и сказал, «Душа моя не с ними», ибо душа эта была пугливой и кроткой. Она гнушалась насилия и страшилась претерпеть насилие, и была полна воспоминания о посрамлениях своего мужества, Но воспоминания эти не шли в ущерб ее достоинству и ее торжественности, потому что именно в такие часы физического унижения ее каждый раз озарял луч духа. Она сподоблялась нового, утешительнейшего подтверждения милости, которое давало ей полное право вознести голову, потому что она, душа, сама же рождала и завоевывала эту мысль, в неуниженной своей глубине. Как было дело с Елифазом, великолепным сыном Исавы? Елифаза родила Исава одна из тех его хитейско-ханаанских жен, бала-поклонниц, которых он рано ввел в дом в Бершиве, и о которых Ревека, дочь Вафуила, говаривала, «Я жизни не рада дочерей хитейских». Иаков уже не помнил, кого из этих хитиянок Елефас называл своей матерью. Кажется, это была Ада, дочь Елона. Во всяком случае, тринадцатилетний, рано возмужавший внук Ицхака, был молодой человек необыкновенно приятный, простодушный, но храбрый, чистосердечный, благородных мыслей, здоровой душой и телом, полной гордой любви к обиженному своему отцу. Жилось или фазу трудно. Причем не только из-за сложных семейных отношений, но также из-за религиозных разногласий, ибо не меньше, чем три вероисповедания оспаривали друг у друга его душу. Дедовский элильон, балы материнской родни. и мечущие громые стрелы божество по имени Куцах, почитавшиеся горцами Юга, сиирцами или людьми Едома, к которым Исав издавна тяготел, а позднее и окончательно перешел. Огромная скорбь и бессильная ярость этого космача по поводу разительных событий, разыгравшихся по воле ревеки в темном шатре под слеповатого деда, и погнавших затем Акова от родного очага на чужбину, потрясли мальчика или фаза до глубины души. В его ненависти к своему ложно благословенному дяде было что-то иссушающее, что-то прямо-таки опасное для его собственной жизни. Казалось, что такая ненависть превосходила силы нежного его возраста. Дома под бдительным оком Ревеки против похитителя благословения нельзя было предпринять вообще ничего. Но когда выяснилось, что Иаков бежал, Елефас бросился к Исаву, Ильянов стал призывать его догнать и убить изменника. Но обреченный пустыне Исав был слишком подавлен. Он слишком ослаб от горького плача о своей преисподней судьбе, чтобы пойти на такое дело». Он плакал, потому что ему полагалось плакать, потому что это соответствовало его роли. Его манера смотреть на вещи и на себя самого обуславливалась и определялась врожденными канонами мышления, которые связывали его как всех на свете и отражали круговращение космоса. Благодаря отцовскому благословению Иаков стал окончательно человеком полной и прекрасной луны, а Исаф — темной луной, а значит, человеком солнца, а значит, жителем преисподней, а в преисподней полагалось плакать, хотя бы ты там и разбогател. Если потом он совсем переметнулся к горцам юга и к их богу, то сделан он это потому, что так ему подобало поступить, ибо юг. ассоциировался с преисподней, как, кстати сказать, и пустыня, куда пришлось удалиться соответствующему брату Исаака из Отношения же с людьми Сиира Исаак завязал давно, задолго до того, как на него пало Бершивское проклятие, а это доказывает, что благословение и проклятие были всего только неким подтверждением, что его характер то есть его роль на земле, была определена издавна, и что он всегда прекрасно сознавал эту свою роль. В отличие от Иакова, который жил в шатрах и был пастухом луны, он стал охотником, бродячим гостем чистого поля и стал им спору нет в силу своей природы на основании своей ярко выраженной мужественности. Но мы ошиблись бы, и не отдали должного мифически-схематическому складу его ума, полагая, будто его самоощущение, его сознание своей роли, опаренного солнцем сына преисподней, было лишь следствием его охотничьего призвания. Наоборот, как раз наоборот, он избрал это занятие потому, что так ему и подобало поступить. то есть из-за своей мифической просвещенности, и покорности схеме. На просвещенный взгляд а у Исавы при всей его грубости такой взгляд на вещи всегда был, его отношение к Акаву повторяло и переносило в настоящее время во вневременную действительность отношение Каина к Авелю. А уж тут Исаву доставалась роль Каина, Она доставалась ему как старшему брату, который, хотя новый закон мира и на его стороне, прекрасно чувствует, что со времен седой материнской древности глубокой симпатией человечества пользуются младшие и самые младшие. Да, если известная история о чечевичной похлебки. соответствуя действительности, а не была присочинена задним числом для оправдания обмана с благословением, почему Яков все равно вполне мог верить в ее правдивость, то кажущиеся легкомыслие Сава объясняется, несомненно, таким чувством. Уступая как дешево первородство Якову, он надеялся завоевать хотя бы симпатию, которая по традиции принадлежит младшему. Словом Красный волосатый Сав плакал и выказал полное нежелание мстить и преследовать. Он совсем не хотел еще и убить Авелевского своего брата, что только довело бы до предела то сходство, к которому с самого начала клонили дело родителей. Но когда Елифас вызвался, или вернее решительно пожелал догнать в таком случае убить благословенного На собственный страх и риск у Исавы не нашлось против этого никаких доводов, и он сквозь слезы кивнул сыну головой в знак согласия. Ибо, убей племянник дядю, это было бы приятным для него Исавы нарушением досадной схемы и историческим новшеством, которое могло бы стать эталоном для позднейших мальчиков Елифазов а его сава избавила бы от роли Каина хотя бы в последней ее части. Итак, Елифас собрал пять или шесть человек, державших в сторону его отца и обычно сопровождавших его при отлучках в едом, вооружил их имевшимися в доме длинными камышовыми копьями с очень опять-таки длинными и опасными остриями над пестрыми пучками волос, затемно вывел и стоил Ицхака верблюдов, и прежде чем наступил полдень, Иакова, ехавшего благодаря заботам ревеки тоже на верблюде и притом в сопровождении двух рабов, с большим количеством съестных припасов и миновых ценностей, Иакова преследовал по пятам отряд мстителей». Всю свою жизнь Яков не забывал ужаса, который охватил его, едва до него дошел смысл этой погони. Поначалу, когда показались всадники, он польстил себя надеждой, что Ицхак слишком рано заметил его исчезновение и хочет его вернуть. Но узнав сына Исава, он понял всю серьезность положения и пришел в отчаяние. Начались гонки не на жизнь, а на смерть. Лежевесно были вытянуты шеи быстро бежавших, храпевших от усердия, увешанных кистями и лунами драмадеров. Но Елифас и его люди ехали с меньшей поклажей чем Аков. Он видел, как с каждым мгновением сокращалось расстояние, от которого зависела его жизнь, и когда его перегнали первые копья — он сделал знак, что сдается, спешился со своими людьми и, пав лицом на землю с поднятыми пустыми руками, застыл в ожидании своего преследователя. То, что произошло затем, было самым плачевным и оскорбительным из всего, что вообще случалось в жизни Яковы, и могло бы, наверное, у кого-нибудь другого навсегда подорвать чувство собственного достоинства. Он должен был, если хотел остаться в живых, а остаться в живых он хотел любой ценой, не просто из трусости, что нужно настоятельно напомнить, а потому что был посвящен, потому что на нем лежал завещанный Аврамом обед, он должен был этого разъяренного мальчика, собственного племянника, такого по сравнению с ним молодого, такого третьестепенного члена семьи, который уже и не один раз заносил над ним меч, он должен был постараться смягчить его мольбами, самоунижением, слезами, лестью, жалобными призывами к его великодушию, тысячами извинений, одним словом, убедительным доказательством того, что не стоит труда пронзить мечом такое ничтожество. Он это и делал. Он, как безумец, целовал ноги мальчика. Он осыпал свою голову целыми пригоршнями пыли, и его подгоняемый страхом язык, не перестававший уговаривать и заклинать, двигался с величайшим проворством, которое должно было удержать и действительно удержало озадачен по поневоле ошеломленный таким словоизвержением рассудок мальчика от поспешных действий. Разве он желал этого обмана? Разве это был его замысел, его изобретение? Пусть из него выпустят потроха, если он хоть в чем-нибудь виноват. Только мать, только бабушка все это придумала и подстроила. И с чрезмерной любви... из незаслуженного пристрастия к нему Якову, а он всячески противился ее затее, пугая ее тем, что Исаак откроет правду и проклянет не только его, но и ее, невмеру находчивую Ревеку. С проникновенностью отчаяния вопрошал он ее, каково ему будет стоять перед величавым лицом своего первородного брата, если даже хитрость удастся. Нерадостно, невесело и недерзко, о нет, одражая рабея, вошел он в шатер отца, в шатер любимого деда с кушанем и с козленкой вином, одетый в праздничное платье савы, со шкурами на запястьях и на шее. Пот так и побежал у него по бедрам от смущения и страха. Голос так и замер у него в горле, когда Исаак спросил его, кто он, когда тот ощупал и обнюхал его, но даже умостить его благовонным, пахнувшим полевыми цветами маслом, и Сава не забыла Ревека. Это он-то обманщик. Ах, скорее он жертва женской хитрости, Адам, совращенный Гевой, подругой Змея. И пусть мальчик Илифас всю свою жизнь, да продлится она много сот лет и доли, Остерегается советов женщины и мудро обходит ловушки ее лукавства. Он, Иаков, попался, ему теперь конец. Это он-то благословен. Во-первых, какое же это отцовское благословение, если оно дано по ошибке, если сын выиграл его против собственной воли? Разве оно имеет какую-то ценность, какой-то вес? Разве оно обладает какой-либо силой? Он прекрасно знал, что благословение — это благословение, что оно обладает полным весом и полной силой. Но он спрашивал так, чтобы сбить Елифаза с толку. А во-вторых, разве он Иаков проявил хоть малейшую готовность воспользоваться ошибкой, завладеть домом по праву благословенного и вытеснить Исавы, своего господина? О нет, как раз наоборот. Он добровольно... ретируется, ревека раскаявшись, прогнала его сама, он навсегда удаляется в чужие неведомые края, уходит в изгнанье, примехонька в преисподнюю долю его вечные слезы. И его-то хотел поразить острым своим мечом Елифас, Голубь светлокрылый, молодой тур в отцвете своей красоты, прекрасная олень, но разве Господь? не обещал Ною взыскивать пролитую человеческую кровь? И разве не прошли времена Кайна и Авеля? Разве не правят ныне в стране законы, нарушив которые благородный юный Елифас может оказаться в величайшей опасности? О нем и печется его достаточно уже наказанный дядя, и есть ли он Иаков, уничиженный и обедневший, Идет теперь на чужбину, где станет рабом, то да пусть зато Елефас будет богат и счастлив, а его мать благословенна среди детей Хетта, потому что рука его не пролила крови, а душа отвернулась от злодеяния. Вот каким потоком хлынули многословные от страха мольбы Иакова, И Елефас только диву давался. У него голова шла кругом от этого разлива речей. Он готовился встретить смеющегося разбойника, а увидел несчастного человека, чье унижение, казалось, целиком восстанавливало честь и савы. Мальчик Елефас был добродушен, как, собственно, его отец. В сердце его одно пламенное чувство быстро сменилось другим, злоба отступила перед великодушием, и он воскликнул, что «пощадит дядю», и тогда Яков заплакал от радости, покрывая поцелуемый край Елифазова платья и его руки и ноги. К волнению мальчика примешивались неловкость и легкое отвращение. Немного досадуя на собственную нерешительность, он резко заявил, что беглецы должны отдать ему свою поклажу, ибо все, что сунуло дядя Ревекка, принадлежит обиженному брату Исаву. Иаков попытался было вкратчиво речью изменить и это решение, но Елифас на него презрительно прикрикнул, а затем так основательно обобрал Иакова, что у того и вправду осталась только голова на плечах. Золотые и серебряные сосуды, кувшины с лучшим вином и маслом, малахитовые и сердоликовые запястья и бусы, куренье — и медовые конфеты, все это пришлось отдать еле фазу. Даже оба раба, тайком ушедшие со двора, один из которых был, кстати сказать, ранен копьем в плечо, а также и сверблюды должны были отправиться с преследователями обратно. И в полном одиночестве, приторочив к седлу несколько глиняных кувшинов с водой, Яков мог, кто знает в каком состоянии духа, продолжать, сумрачно свой путь на восток.